Глава седьмая. но все всё-таки ведь и правда интересно», — говорила себе Лера уже в пути, устроившись на жесткой вагонной полке. «Я ведь даже на Украине, можно считать, не была. Крым не Украина, а тут Болгария, Румыния». Через Болгарию и Румынию предстояло ехать автобусом. В фирме сообщили, что это еще дешевле, и они с Зоськой тут же согласились. Автобусом не так уж и трудно. — сказала Зося. — Тем более только от границы. Всего одна ночь. Я однажды от самой Москвы трое суток автобусом ехала. Вот это тяжело было. Мужики все напились, пристают. Жалко, что ночью, — думала Лера, — хоть в окно бы посмотреть. Она уже успела привыкнуть к дороге, поспала, и настроение у нее улучшилось. В самом деле, зачем предаваться какой-то необъяснимой тоске, когда мелькают за окном новые земли, и влажное тепло юга уже вливается в тамбур во время коротких остановок. «Лер», — напомнила Зоська, — «деньги же надо спрятать, забыла?» «Да, правда», — вспомнила Лера. «Ну, в туфли, что ли? Или в лифчик?» «Нет, это ерунда», — возразила Зоська. «В лифчик сразу полезут, первым делом, если искать начнут. А спрятать надо в трусы, в пакетик целлофановый положить, в тряпочку завернуть и между ног». Леру немного смутили на физиологические откровения. Но тут же ей стало смешно, и она кивнула. Чтобы спрятать деньги, пришлось выйти в туалет. Соседки по купе, мрачноватые тётки, скрашенными в один и тот же цвет волосами, сидели как монолиты и выходили только по очереди, а проделывать эту процедуру при них не хотелось. Приближение к границе почувствовалось сразу, по той нервозности, которая воцарилась в вагоне. Лера и сама ощутила неприятный холодок страха. На этот раз никакого-то не необъяснимого чувства, а именно страха. Это было так ново для нее, так странно, что она тут же разозлилась на себя. Страх до да дрожи не прошел, и когда пошли по вагонам пограничники. Вид у них был такой серьезный, и лица пассажиров они сличали с фотографиями так внимательно, словно именно в этом вагоне, именно в этом купе, предстояло им обнаружить злостного нарушителя границы лери показалось что их как то слишком много сначала зашли одни потом другие заставили всех выйти осмотрели все купе потом еще какие то двое доски есть тут же спросил один из них глядя прямо на леру что растерянно спросила она зачем нам доски ну иконы иконы везем поторопил парень ах нет «Иконой не везем. Лера улыбнулась с облегчением. «Водки сколько?» «По две бутылки, как положено», — ответила Зоська. «Могу показать». Но показывать не пришлось. Удовлетворившись их ответами, пограничники, или это были уже таможенники, исчезли. Лера вздохнула было с облегчением, как вдруг в дверях купе возникла следующая группа. На этот раз ее возглавляла женщина — Высокая, полная и чернобровая, почему-то казавшаяся неопрятной. «Женщины! Долларов сколько везем? спросила она уверенным и властным тоном. Лера, Зоська и две их попутчицы переглянулись, не зная, кто должен отвечать. «Как в декларации написали», — наконец ответили они в разнобой. «Так-таки по декларации», — прищурилась таможенница. «На Турцию, значит...» «Поглядеть едем, товаров не будем приобретать. Ой, ну, смех с этими челноками! Хоть бы за дуру меня не держали!» Неожиданно она отступила в коридор и скомандовала оттуда. «Вы три!» Она кивнула на монолитных теток и Зоську. «Выйдите! А вы?» Кивок в Лерину сторону. «В купе останьтесь!» Выходя в коридор, Зоська испуганно оглянулась на Леру, но таможенница уже закрыла за ней дверь. Женщина! «А мне кажется, у вас-то лишние доллары и есть», — сказала она, внимательно глядя Лере прямо в глаза. Глаза у самой таможенницы были цепкие, ощупывающие. Казалось, ее взгляд сейчас проколет Лере лицо. «Почему же вам так кажется?» — спросила Лера. Сердце у нее заколотилось так быстро, что она испугалась, как бы не участилось дыхание. «Хорошо еще, что я не краснею», — успела подумать она. «Хорошо, что не блондинка». «Насмотрелась тут на вас. Чутьё у меня, как у собаки», — коротко объяснила таможенница. Потом, неторопливо, старательно ощупывая, провела руками по Лериной груди, животу. «Ну-ка, расстегните халат», — велела она. Лера принялась расстёгивать пуговицы, стараясь, чтобы не дрожали руки. «Снимайте халат, снимайте», — поторопила таможенница. «Теперь лифчик». «Так, туфли тоже снимайте. И дайте-ка мне их сюда». Оставшись в одних трусах, Лера нагнулась и подала таможенницу туфли. Таня, отводя взгляда от голой Леры, быстро ощупала их изнутри и, чтобы не нагибаться, поставила на полку. «А в трусах у вас что?» — медленно протянула она. «Ну? Между ног что?» «Вы не знаете, что бывает между ног?» — спросила Лера, прищурившись. «Знаю. Вы меня не учите. А белая, вон то, что?» «У меня месячные. Что, нельзя?» «Что-то много вас с месячными челночат», — хмыкнула женщина. «А если я сейчас и трусы скажу снять и проверю, какая у тебя там гигиена?» «Пожалуйста», — пожала плечами Лера, — «если вам не противно. Снимать?» «Ладно». Таможенница, наконец, поморщилась. «Хотя и надо бы». «Сейчас проверят на этот самый прозвон» билась у леры в висках найдет эти чертовы доллары и что тогда хорошо если просто отберут а если вообще обратно отправят одевайтесь коротко бросила таможенница некогда тут с вами а то бы не дожидаясь пока лера оденется она вышла из купе не став больше никого обыскивать придерживая на груди руками незастегнутый халат лера опустилась на полку лер ну ты не переживай так шептала Зоська, когда они вышли вдвоем в коридор. «Не нашла же! Что еще надо? Но ты молодец, не растерялась! Я же тебя и не предупредила даже, что не говорить в случае чего! Теперь все нормально будет, ведь, считай, повезло!» «Повезло!» — машинально кивнула Лера. Она никак не могла стряхнуть с себя оцепенение, обладевшее ею с той самой минуты, когда таможенница велела снять халат. И снова. Это не страх был, то непонятное чувство, которое она испытала. Она совсем не боялась этой женщины, на самом деле не боялась даже того, что найдут лишнюю сотню долларов. Но эти короткие толстые пальцы, которые могли прикоснуться к ней, Лере, прикоснуться по полному праву, по закону, эти властные пальцы, перед которыми она была, абсолютно беспомощна. Она вдруг поняла. А ведь я вообще беспомощна сейчас. Я влилась в какой-то поток, в котором действуют совсем другие законы, чем я привыкла. И в этом потоке никто не различает отдельных капель. Это и была та неведомая жизнь, что так смутно страшила ее все время до отъезда. И как жить в ней? Какой быть в ней теперь, когда не хочется быть никакой? «Смотри, подняли поезд» услышала она голос Зоси. «Колеса перед Болгарией меняют. Ты же не видела еще?» Лера снова кивнула. Что за дело ей было до колес? «Тут недалеко до следующей остановки. Горно-Аряховица называется», объясняла Зоська. «А там в автобусы погрузимся, и все. До самого Стамбула». Ночная дорога в автобусе запомнилась Лере только остановками то на румынской, то на турецкой границе. Выходили... Показывали вещи, документы. «Туда вообще-то нормально ехать», — снова объясняла Зоська. «Взять с нас, кроме долларов, нечего, а их еще возись, ищи. А вот обратно — это похуже будет. Все ведь на виду, что везем. Лера впала в какое-то странное состояние, напоминавшее бред. Огни пограничных постов поблескивали в воспалённом сознании. Чужие голоса звенели в ушах, откуда-то изнутри распирая голову. Ей стыдно было перед Зоськой. Как будто испугалась всех этих таможен, обысков и проверок. Как объяснить, что дело совсем не в этом? У Леры было такое ощущение, словно она вылазит из собственной кожи, словно со скрипом меняется каждую минуту. Безобидная поездка, предпринятая так неожиданно и легко, оборачивалась чем-то бесповоротным. Лера уснула только под утро, когда уже ехали мимо турецких поселков едва различимых, вредеющей предрассветной тьме. Шея затекла от сидячего сна, и Лера едва подняла голову. «Стамбул, Лер, приехали!» — толкала ее Зося. Все уже проснулись, пили кофе из термосов. Лера тряхнула головой, приходя в себя. Несмотря на усталость после бессонной ночи, Она чувствовала себя гораздо лучше. Как-то отдалилась воспоминания о таможеннице с ее властными пальцами. Перестали мучить ночные размышления. К тому же усталость, которую надо было преодолеть, мешала прислушиваться к собственному состоянию. Петляя по узким улицам, автобус подъехал к гостинице Ганджлик. «Слушай, а почему здесь так грязно?» — удивилась Лера, спрыгнув на тротуар. «Сама не понимаю», — также удивленно протянула Зося смотри мусор кучами лежит действительно асфальт был устлан отбросами обрывками и объедками у них мусорщики бастуют вот и грязь лениво объяснил шофер а вам то не все равно разве добавил он до «Да магазинов догребете как нибудь не утоните они находились в европейской торговой части стамбула и это немного разочаровало леру Тот Константинополь, который ей так хотелось увидеть, оставался за Босфором. Когда разместились в гостиничном номере и, перекусив дорожными остатками, отправились в город, все стало еще яснее. Лера видела на нетерпение. То и хотелось как можно скорее пробежаться по знакомым магазинчикам, выяснить, не появилось ли в них чего-нибудь подешевле. Лера прекрасно ее понимала. Дело даже не в том, что Зоське безразлично Ая София. «Просто она человек практический и совсем не склонный к самообману». Шум на узеньких торговых улицах стоял невообразимый, но, как ни странно, он не утомил, а наоборот взбодрил Леру. Ей понравились зазывалы, стоящие возле каждой ловчонки и хватающие прохожих за руки. Их жесты и интонации были так выразительны, что трудно было не поддаться на эти настойчивые приглашения. «Наташа! Наташа!» — кричали зазывалые, узнавая в Лере и Зосе русских. «Они всех наших Наташами зовут», — усмехнулась Зоська. «Откуда взяли — непонятно». В лавочках их встречали так, словно они были долгожданными гостями. Показывали товар, приносили кофе, на пальцах показывали цену. «Нет», — решительно говорила Зося. «Я другую лавку знаю, там дешевле. Пойдем». «Господи, как она помнит эту другую лавку!» — удивлялась Лера. «Все же одинаковые — и лавки, и улицы, и зазывалы!» «А на какой улице она, та лавка?» — спросила она наконец. «Да я не знаю, на какой. Здесь, по-моему, улицы вообще без названий!» — ответила Зоська. «От гостиницы нашей через три улицы и там потом еще налево. Я тебе покажу!» В той лавке товары действительно оказались дешевле. То есть не все товары, а только коробочки с наборами мужских трусов, по пять штук в прозрачной упаковке. «Видишь, я же говорила!» — торжествующе сказала Зося. «А еще поторгуемся, да побольше возьмем. Представляешь, насколько дешевле обойдется? Обязательно сюда потом придем. Я и в прошлый раз их здесь брала». «Что, долеры?» Она купила бы эти трусы уже сейчас и отнесла в гостиницу. Какой смысл приходить потом? Но Зося была другого мнения. «Ну что ты!» — сказала она. «А вдруг мы что-нибудь такое обнаружим, сногсшибательное, и решим побольше взять, а трусов поменьше?» «Что уж такое сногсшибательное ты ищешь?» — с тоской заметила Лера. Она тут же заметила, что Зоська слегка надулась. В самом деле, почему она должна объяснять Лере каждую мелочь? И, заметив это, Лера тут же поспешила загладить свою вину. «Нет, ты не думай. Пойдем, конечно, еще походим. Куда нам спешить?» Вдруг и правда с ног сшибательная. «А что ты думаешь?» — оживилась Зося. «Ты вспомни, что у нас там сейчас творится!» Они не заметили, как проходили до обеда. Ноги у Леры гудели, хотя она и надела удобные кроссовки. Сказывалась непривычка к долгой ходьбе. «Можем после обеда еще пойти, а можем и отдохнуть», — успокоила ее Зося. «Три дня у нас в запасе, успеем. Хотя, по-моему, можно уже начинать покупать. Зачем надолго откладывать? Вот продадим свое и вперед». «Свое» — значило ту самую водку и заварочные чайники. Зоська заранее предупредила Леру, что вести в Турцию на продажу. «Там каждый доллар на счету». «Знаешь, какую прибыль дает в Москве?» — объяснила она. «А они почему-то заварочные чайники любят. С ними даже на рынок можно не ходить. Прямо на улице и продадим. Игрушки еще любят наши. У них там дорогие до чертиков. И плохие вообще-то. Я в прошлый раз даже старых своих кукол собрала, и все расхватали в момент». Собирать старых кукол Лера не стала. Да их у нее, кажется, и не было. Она не любила в детстве кукол. А вот за этими заварниками... Пришлось обижать пол Москвы. В декабре накануне Нового года московские магазины поражали таким унынием, какого она не видела никогда прежде. В подарках на Горького почти все витрины вообще были застелены полиэтиленовыми пакетами с изображением кота Леопольда и надписью «Ребята, давайте жить дружно». Наконец удалось купить три чайника из серо-белого в голубых цветочках фаянса. Зоська была права. Даже на рынок идти не пришлось. Едва они стали на улице с прозрачными пакетами, в которых лежали заварники и бутылки с водкой, тут же послышалось «Наташа! Наташа! Качпара!» Через дорогу к нему же спешил молодой веселый турок на ходу, спрашивая пальцами, сколько стоит их товар. Торговался он яростно, то и дело выбрасывая новое число пальцев обеих рук, поворачиваясь, сделая вид, что сейчас уйдет, но в конце концов купил и заварники, и водку. Отдав деньги, он протянул руку к Лере и быстро, словно так и надо, погладил ее по груди слегка ущипнул. «Ты что, с ума сошел?» — отшатнулась Лера. Но турок только засмеялся и отправился дальше, подхватив покупку. «Ты не удивляйся, они все здесь так», — успокоила Зоська. «Ты видела, как здесь женщины одеты? Как держатся? Конечно, они наших всех проститутками считают. Что поделаешь?» Лера удивила, что Зося так спокойно относится к тому, что ее считают проституткой. Впрочем, удивлялась она все реже. К концу этого бесконечного дня Лере уже казалось, что она провела здесь полжизни. И ничего особенного уже не видела она в этом, сутки назад еще незнакомом восточном городе. И ей было тоскливо, и хотелось не погулять подольше, а поскорее попасть в гостиницу, растянуться на кровати. «Айя София!» — вдруг подумала она с горечью. «Господи, вот дура!» Единственным, что еще будоражило воображение, были запахи еды. После Москвы, где теперь даже пирожок днем с огнем было не найти на улице, улочки Стамбула поражали обилием всевозможной снеди. Всюду что-то жарилось, варилось, продавалось. Мясное, рыбное, овощное и фруктовое. Особенно фруктовое. От обилия фруктов, громоздящихся на лотках прямо на улицах, у Леры текли слюнки. Зося заметила жадные взгляды, которые Лера бросала на все эти бесчисленные лотки, и сказала извиняющимся тоном, как будто была виновата в здешнем изобилии. «Лер, дороговато это. То есть, по сравнению с другими странами, может, и недорого, но для нас нет. Невозможно». «Ну скажи, ты можешь, например, блузочку обменять на пару груш или на кусок мяса?» «Я не могу. Долларами за еду платить?» «Да ты что! И мы же ненадолго сюда!» — успокоила она. «Три дня можно и тушенки поесть. Не умрем, правда?» «Правда», — вздохнула Лера. Зоська лучше знала законы того мира, в потоке которого несло их сейчас. Вечером поели тушенки с хлебом, запили чаем и сразу выключили свет. Не хотелось даже читать захваченный с собой детектив. Впрочем, свет пришлось включить минут через пятнадцать. По всей комнате раздавалось осторожное тараканье шуршание. Вскоре Лера ощутила на своей щеке торопливое щекотание лапок и вскочила, как подброшенная пружиной. — Что же теперь, всю ночь при свете спать? — едва не плача спросила Зоська. Откуда они взялись, гады? Вот в прошлый раз в Эрден-Сараево поселили, там ни одного не было. — Что-то не слишком тебе со мной везет в эту поездку, — невесело усмехнулась Лера. И таможня обыскивает, и мусорщики бастуют, и тараканы даже. — Ерунда! — тут же горячо возразила Зоська. — Подумаешь, тараканы, но ну, не будем свет выключать. Я, например, так вымоталась, что и при свете уснул. Лера тоже уснула при свете и короткие обрывки мыслей, проносившиеся в ее голове в последние несколько минут перед сном, были совсем невеселыми. На следующий день Лера даже удивилась. «Почему было не погулять по вечернему Стамбулу? Почему не выбраться в старый город? Сегодня обязательно!» — решила она. «Нельзя же так падать духом, неизвестно почему». С утра Лера чувствовала себя довольно бодро. К ней вернулось то самое ощущение легкого летящего движения, которое всегда сопутствовало ей в Москве, а сейчас было уже почти забыто. Она и выглядела хорошо. Стройненькая, невысокая, но и немаленькая, с пышной недлинной стрижкой и живым взглядом прозрачно-карих глаз. Одеты они с Зоськой были по-походному, в джинсах, куртках с капюшонами, которые то и дело приходилось набрасывать, чтобы не мокли волосы от мгновенно тающего снега. В этот второй день Лера внимательнее пригляделась к людям на улицах. Она впервые была в чужой стране, и ей интересно было, как живут они здесь, чем отличается их повседневность от того, к чему она привыкла в Москве. Это, пожалуй, было даже интереснее, чем старина. Живая жизнь людей, гомон во влажном воздухе. Мужчины мало чем отличались от европейцев, если не считать характерной восточной внешности. Одеты они были примерно так же, как одеваются мужчины в Москве. Необычным было, пожалуй, только то, что многие из них прямо на ходу перебирали четки. «Неужели они и правда постоянно молятся?» — подумала Лера. «Или просто нервы успокаивают?» Поверить в молитвенное состояние прохожих было тем труднее, что едва ли не каждый второй из молодых мужчин норовил выразить свой интерес к русским женщинам, уверенно щепнуть на ходу, подмигнуть, приглашая куда-то за угол, прищелкнуть языком, окидывая их оценивающим взглядом. Лера вскоре перестала обращать на это внимание. Действительно, слишком уж они с Зоськой отличались от турецких женщин. Те были в неизменных платках, в длинных свободных плащах и сапогах, Даже руки были закрыты перчатками, наверное, чтобы не оставалось уж совсем ни одного открытого участка тела. «Сейчас еще ничего», — сказала Зоська, заметив, что Лера рассматривает одежду турчанок. «А вот как они летом так ходят в жару, ума не приложу. Точно так же одеты, представляешь? Некоторые даже сапог не снимают». Второй день был днем основных покупок. Пришлось побегать даже больше, чем вчера. Теперь они не просто смотрели и приценивались, но главным образом яростно торговались. Лера и представить себе не могла, что в магазине можно сбавить цену больше, чем в Москве на рынке. Но Зоська, судя по всему, даже и не собиралась брать товар по той цене, которую сразу назначали торговцы. «С ума ты сошла!» — толкала она Леру, видя, что та готова согласиться с первой же ценой. «Да он же сам знает, что с запросом говорит!» «Нас же дурами будет считать, если не поторгуемся!» И она спорила до хрипоты. И тоже делала вид, что уходит, и, наконец, удовлетворенно покупала десятки лифчиков и трусов по цене чуть не вдвое ниже первоначальной. Лера вскоре оставила собственные попытки принимать участие в торге и только расплачивалась, перегружая в объемистые сумки купленный товар. Они несколько раз возвращались в гостиницу, относили покупки, шли снова. Присев на минуту в кресло, чтобы отдышаться перед очередным заходом, Лера смотрела на мраморное море, которое было видно из окна, на огромных бакланов, летающих у самого берега. Зоська устала еще больше, чем Лера, и та поглядывала на нее с уважением, устала, не устала, а все так же неутомимо бегает по магазинчикам и торгуется все так же яростно, и вспоминает, где видела женские кошельки подешевле, которых, конечно, следует купить как можно больше. «Вся Москва с этими кошельками ходит», — объясняла Зоська. «Ты не видела разве?» «Но зачем тогда их вести, если уже и сейчас у всех полно?» — удивлялась Лера. «Думаешь, до бесконечности будут брать?» «Не знаю, как до бесконечности, а пока берут» не соглашалась Зоська. «Ты, Лер, просто по себе судишь. Тебе хочется что-нибудь такое, чего ни у кого нет, а нормальному человеку, наоборот, хочется такое же, как у всех». Иногда они сталкивались в магазинах с другими челноками из их группы. Те брали точно такие же кошельки и трусы-недельки. И Лера не переставала удивляться. «Как же продать все это бесконечное количество одинаковых вещей? Кому?» Закупив уже, казалось, все, что было возможно, Зоська скомандовала. Давай еще махер возьмем. Отлично идет! Берут в лед. Да он же садится после первой стирки, возразила была Лера. Когда-то мама научила ее вязать, и хотя она не слишком увлекалась этим, все-таки однажды даже связала свитер для кости. Кто его брать будет? Еще как берут, убежденно сказала Зоська. И какое тебе дело, что он садится? «Для себя, что ли, ты его покупаешь?» И они нагрузили очередную сумку разноцветными мотками. К вечеру они вымотались так, что не могли пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Лера даже не заикалась ни о какой вечерней прогулке по городу. Не только потому, что глупо было предлагать это Зоське, но и потому, что самой уже тошно было выходить на знакомые улочки. Тем более, что вечер вовсе не был свободен, следовало упаковывать мешки, к завтрашнему отъезду. Собственно, все их попутчики уже этим и занимались. Когда Лера и Зоська вернулись в гостиницу с последней партией товара, из-за каждой двери на их этаже доносился треск разрываемого скотча. Весь их номер был завален пакетиками, коробочками и моточками. Просто не верилось, что все это можно как-то уложить. «И ведь у всех столько», — подумала Лера. «Как же мы втиснемся в автобус». Вздохнув, она принялась укладывать товар в большие пластиковые мешки. Как и все, за что бралась Лера, это нехитрое занятие быстро было ею освоено. Она ничуть не уступала Зоське в сноровке, с которой увязывались и заклеивались мешки, и скоро целая гора громоздилась посреди комнаты. «Все!» — сказала, наконец, Зоська, удовлетворенно поглядывая на плоды их трудов. «Молодцы мы с тобой! Смотри, мешочки как куколки!» Пока было у нее какое-то конкретное занятие, покупать, относить, паковать, Лера чувствовала легкий душевный подъем. Но теперь, глядя на глянцевую гору мешков, она ощущала только тоску и больше ничего. Странные чувства овладевало ею. Впервые она столкнулась с чем-то подобным, кажется, в пионер-лагере, куда мама отправила ее после пятого класса, чтобы ребенок подышал свежим воздухом. Тогда, в девчачьей палате на пятнадцать коек, ей вдруг показалось, что другого мира, мира, в котором она родилась и росла, который любила, просто не существует. Нет их дома на Неглинной, нет ее школы на Сретенке, и книг нет, которые она украдкой читала до полуночи, и вообще ничего нет, а есть только голдящие девчонки, на которых она почему-то обязательно должна быть похожа, и есть ходьба строем и речевки, и утренние линейки. Тогда вечером в лагерной палате ей стало так тоскливо, что она полночи прорыдала под одеялом и наутро решила сбежать отсюда во что бы то ни стало. Слишком уж невыносимо было лишиться своего мира. Лере казалось, что это произошло безвозвратно. «Но ведь привыкла ты тогда», уговаривала себя Лера, сидя на кровати в номере гостиницы «Гянджлик». «Привыкла». И тебе даже понравилось потом. За ягодами можно было бегать чуть свет, и на танцы вечером. И Серёжа Хмара из второго отряда приглашал танцевать только тебя. Но мысль о том, что вот точно так же привыкнет она и к беготне по стамбульским магазинам, была для Леры невыносима. «Может быть, завтра еще что-нибудь докупим?» сказала Зося. «Я еще ночные рубашки видела дешёвые, можно их?» Все равно автобус только вечером, а из гостиницы в двенадцать надо выметаться. Не платить же за лишние сутки». «Что же мы, с мешками этими будем по городу бродить?» — удивилась Лера. «Да ты не волнуйся», — успокоила Зоська. «Здесь же понимают. Разрешат в вестибюле с мешками посидеть до вечера. Ты посидишь, а я сбегаю, а потом я посижу». «Вот это...» И оказалось самым невыносимым сидеть на мешках в вестибюле гостиницы «Гянжлик». Даже унижение таможенного обыска не могло с этим сравниться. Там, по крайней мере, все происходило один на один и довольно быстро. А здесь минуты казались часами, а часы — вечностью. Зоська умотала в город сразу же, как только они перетаскали свои мешки вниз и расположились рядом с другими челноками из их группы. Лера уселась на мешок с махером и уставилась перед собой пустыми глазами. Вестибюль был полон. Входили и выходили проживающие, шли в ресторан, болтали и смеялись на ходу, что-то жевали, звонили куда-то из автоматов, просто сидели в мягких креслах и пили кофе. Колоритная челночная группа привлекала всеобщее внимание. Не так уж много было в Стамбуле русских челноков. Темпераментные турки — Останавливались, показывали на них пальцами, хохотали. И, конечно, призывно подмигивали, приглашая пройти с ними и похлопывали себя по карманам, обещая деньги. Лера сидела, стеснув зубы, чувствуя себя животным в зоопарке. «Сейчас кто-нибудь булочку бросит», — зло думала она. «Куда же девалась Зоська?» Скорей бы пришла, и я бы убежала отсюда, куда глаза глядят. Ничего бы не покупала больше, походила бы хоть немного по городу просто так. К морю бы пошла. И главное, не сидела бы здесь, в этом вестибюле, на проклятых мешках, под насмешливыми и масляными взглядами. Не слышала бы этого хохота. Чтобы хоть немного отвлечься, выключиться из происходящего, Лера стала вспоминать. Так, что в голову приходило, что подсказывало мечущееся сознание. Например, простые песенки под гитару. Она всегда могла их слушать и петь до бесконечности. И сейчас, прижав ладони к ушам, чтобы ничего не слышать извне, нарочно старалась вспомнить слова своих любимых. Удалились расстояния, перепутались пути. До свидания, до свидания. Где тебя теперь найти?» Не увидишь, не докажешь, чья вина и чья беда. То, что спуталось однажды, не распутать никогда. Нам не встретиться с тобою, не поможет нам никто. Только грусть смахни рукою, как снежиночку с пальто. Такая была песенка. Вроде бы никакого отношения она не имела к Лериной ясной и счастливой судьбе. Но Лера ее очень любила, и шептала сейчас, беззвучно шевеля губами и прикрыв глаза. Кто-то потряс ее за плечо. Лера вздрогнула от неожиданности. — Не спите, девушка! — услышала она знакомый голос. — Товар унесут! Лера подняла глаза и увидела Митю Гладышева. Без малейшего удивления, как будто они встретились где-нибудь на столешниках. Он стоял перед нею и смотрел с обычной своей, Усмешкой.